Глава двадцать первая Мир Ирлингов, сплошные горы, скалы, ущелья и плато. На одной из них поезд и приземлился. Туристов, хлынувших из вагонов, встречали летающие повозки, которые тянули по небу пегасы. Они срывались с края одна за другой, и выглядело это жутковато. Я, признаться, даже порадовалась, что не запланировала дел в этом мире, иначе бы страху натерпелось, летая на подобном транспорте. а девочки мои ничего, с удовольствием загрузились всей компанией в повозку и умчались в центр столицы глянуть на праздник хоть одним глазком. «Не трусь, Даша», — подбодрил меня, уставший ждать на перроне Хеллер. «Не съест он тебя. За простой вопрос ты в рабство не попадёшь». Пока пили кофе, я рассказала Котодемону историю своего попаданства, и теперь он точно знал, по какой причине я мнусь в тамбуре, сжимая в руках мерила. Восторга я опять набрала прилично. А как моя стратегия работала, и вручение на выходе сувениров вызывало у пассажиров дополнительные положительные эмоции. Так я, пожалуй, даже не за 15, а за 10 лет управлюсь, невесело хмыкнула. Вернусь, а мне уже 40. Машенька в школу ходить будет. А тётя, которая всё её детство постигала в Дзен в какой-то глуши, даже как звать не вспомнит. Этих грустных мыслей хватило, чтобы избавиться от робости и спуститься на перрон. Я не боюсь, Хел, просто не знаю, с чего разговор начать, гордо задрав подбородок отмаслилась. Ха. Думаешь, он не догадывается, зачем ты к нему явишься? Откуда? Так поезд же его собственность. Он всегда знает, что в нем происходит. Духи докладывают. Это их обязанность. Ах, вон оно что. О мне не говорили. Ладно, рано пока пугаться новости, что даже владея поездом, мне придется мотаться по мирам. Буду ли я еще владелицей? Неизвестно. Мы прошли вдоль состава к последнему вагону. И за ним, когда с камня на схеме и показывала, под чахлым деревцем возвышался деревянный светодар. Я ускорила шаг. Оставив Хеллера немного позади, подошла к Идалу и вылила весь собранный восторг в его ладонь. Ценного ресурса было не так много, как в тот раз, когда подобную процедуру проделывала Нора, но эффект оказался таким же. Древний ожил. "Рана, очень рано ты узнала о возможностях", начал он без лишних церемоний типа приветствия. "Ты только открыла для себя иные миры, у тебя нет понимания их устройства. Зато у неё есть хорошие знакомства". Не остался в стороне Катадемон и встал со мной плечок к плечу. Дьяманский родственник? А ты хоть раз её в глаза видел? Не очень любезно парировал Ситадар, окинув Хеллера с ног до головы тяжёлым взглядом. Гихарда и раньше плевать хотела на свой народ. Думаешь, ты для неё чем-то отличаешься от остальных сошек? Ещё как видел. И бабуля меня любит. Она даже имя мне дала. Не обиделся, Хел. Но мы ведь здесь за другим, а не обсуждать мои родственные связи. Правда, Даша? Правда. Вышла тихо, и я похекала, прочищая горло. Так это возможно, или предложение действовало только для бывшей хозяйки? В ожидании ответа я даже не дышала. Возможно, но знай, если не справишься, будут последствия. Начал пугать Светодар. Королева тебя не сможет убить, но если попытается и сработает моя защита, долг увеличится. Если пострадают пассажиры, ты вообще не расплатишься с судом древних. Ты всё ещё хочешь рискнуть? Я уже не знала. Хоть убей, не знала, что делать. Я буду смотреть по обстоятельствам. А сейчас мой долг уменьшился? Да. Святодар махнул рукой на мерило, и оно сверкнуло. На вскетку, если и уменьшилось, то на микроскопическую величину. Ты отработала полгода жизни, за которую просила. Чего? Так я заплатила за определённый срок? Даже спрашивать не хочу, сколько всего лет жизни племяннице мне нужно оплатить. У меня в голове зашумело от резкого ударившего в виски крови. Так а где гарантии, древний? Ты предлагаешь поверить тебе на слово и рисковать ради честного слова? Не дал свернуть с темы хил. Я бы без него уже запаниковала и ушла без вопросов. Клянусь, если ты, Дарья, принесёшь мне восторг королевы демонов мрака, я тебя награжу. Ты получишь в дар мой пояс из тяг, который сделает тебя магом и продлит жизнь на долгие столетия. С неба грянул гром, мелькнула молния, прямо как тогда на земле. А на моей руке появилась светящаяся печать. Вот это другое дело, обрадовался Хил. А я как-то не особо. Я уже ввязалась в авантюру, или ещё нет? Всё, ступайте. Восторга было мало, а у меня есть телесные дела в этом мире. Проскрепел Идол и исчез. Быстро управились. "Слетаем вниз", предложил Хел. Он говорил так, будто только что ничего важного не произошло, будто не состоялось с телка века. Я просто поматала головой. "Нет, я не хочу вниз. Мне нужно в пост подумать". Отправила Гульёна развлекаться, а сама вернулась. Состав опустил, и я, войдя в свой вагон, почувствовала от этого странное удовлетворение и довольство. Как будто вернулась домой после трудного рабочего дня и могу вздохнуть свободно, не сдерживая себя, как вынуждена делать на лютях. Похоже, устала от толпы. Сколько я так ещё выдержу? Подвинула к доске высокий стул, уселась и задумалась. Итак, что я имею? Возможность получить в собственность поезд и магию со всеми вытекающими из этого последствиями. Что для этого нужно? Встретиться с королевой демонов Мракой и получить её восторг. Как его получить? предположительно притащить ей зверюгу, которая скитается по межмирью. Тогда королева обрадуется, что может на ней летать в иные миры. Ага, а не грозит ли это новой войной? Может быть, эту Гехарду не просто так заперли? А вдруг, если мы дамочку освободим, тем самым спровоцируем межмировой кризис? Это я еще молчу о ловле и доставке монстра. Тоже задачка не из простых. А что будет, если наплевать на эту гиблую затею и позволить событиям идти своим чередом? Мелькнувшие в голове перспективы преподнесли сюрприз. «Очень странно, но, оказывается, мысль о возвращении к старой жизни меня не манила с прежней силой. Как вернуться к обычным будням без магии, когда знаешь, что где-то там живут драконы, котодемоны, можно путешествовать по мирам?» «Это сложно». Слова Лёва и Хеллера начинали сбываться. «Как бы я ни призывала себя к здравомыслию, как бы ни скучала по родным, а всё внутри вставало на дыбы, стоило лишь подумать, что откажусь от шанса получить великие возможности». Я ведь стану ровней лизардо и не обязана буду проводить всю жизнь в поезде. Ох, не туда свернула. Совсем лишнее строить планы на роман с драконом. Поспешно вытащила стяг и ударила по доске. Скажи, к каким последствиям может привести освобождение королевы демонов мрака Гихарты? Бедолага подвисла, видимо, пытаясь проанализировать ситуацию и не ошибиться в выводах, а потом принялась мне показывать картинки с прошлой войны. Это всё я уже видела в книге и не понимала, к чему клонит доска. пока она не показала настоящее. Красавица-демоница стояла у окна высокой башни и смотрела вдаль, на свой мир, а мир её пустынен, ни жилых домов, ни суетящихся во дворе замка подданных. Изображение понеслось над мрачным миром, и мне стало понятно, что от армии ничего не осталось. Численность населения мира демонов оказалась ужасающе мала. Доска выдала вердикт. Это невозможно. Единого мира нет, и бывшие союзники королевы разлетелись по мирам. всех устраивает действительность. Гиарда не найдёт поддержки, а имеющимися у неё силами не сможет захватить ни одного мира. Максимальный ущерб от освобождения королевы демонов мрака из заточения, скандал в совете древних, который она может устроить. Чем мне может грозить скандал? Тут же сделала я новый запрос. Ничем. Древние не могут винить простых смертных в своих неприятностях. Тем самым они уронят своё величие, ответила доска. Так, так, так. Я почесала бровь. Что ж, похоже, надо разрабатывать план действий. Что я точно знаю? Назначить операцию однозначно нужно на день, когда поезд будет свободен от пассажиров. Я воспользуюсь талоном, который даст мне Лизард, и проложу маршрут в мир демонов мрака. Когда намечается день отдыха? Спросила я у доски. Вдруг он уже определился. На поверхности вспыхнула карта и схема состава с обозначениями свободных и занятых купе. Я уже научилась с ходу во всём этом разбираться, и у меня заколотилось сердце, потому что из смешанного мира мы полетим на землю, и там выйдет много-много пассажиров. Затем мы отправимся к феям, там выйдут почти все оставшиеся, а потом наш маршрут проляжет в мир Двуликих, где выйдут остальные, включая Лизарда и его пленницу. Пленница. Мне же надо ей камеру сделать. Я всё откладывала оборудование в пустой комнате, собиралась сначала подумать, что Хеллеру говорить. От чего-то мне казалось, что ему не понравится известие, что мы будем перевозить преступницу. Хотя воровать плохо, и зря она взяла тот портал. Боже, портал! Вот она, та мысль, которая мелькала. Я знаю, где взять портал. До же ладони вспотели от волнения. Напомнила себе, что не то, чтобы знаю, где взять портал, а знаю, у кого он есть, у той девицы, которая спёрла артефакт у главы клана, то ли тигров, то ли львов. Я соскочила со стола и принялась рассказывать по холлу. Что делать-то с этим знанием? Как им воспользоваться? Не воровать же у воровки. А если у дракона попросить на время? Даст? Ох, сомневаюсь. Вдруг этот переход рассчитан на ограниченное количество раз? Подскочила обратно к доске. Межмировые порталы как выглядят и как работают. Доска тут же выдала мне три ряда всевозможных штуковин. От колец и медальонов до монет и кубков. А потом показала их в действии, подписав. Активировать магией. зарядить для последующего использования в подходящем по силе магическом источнике. Мм, да, задачка. Получается, что порталу Аристантки разряжен. Она же именно с его помощью переместилась в смешанный. А раз он принадлежит двуликому, то и источник для зарядки в мире двуликих. И зарядить артефакт ей было негде. Или нет? Эх, знаний мне очень не хватает. И вообще для разработки плана нужен Хел. Придётся ему рассказать про девушку. Но как набраться терпения и дождаться его? Глянула на часы. До отправления еще два часа. Желание что-то срочно предпринять накрывала с головой. Мне всегда очень тяжело дается ожидание, когда я загораюсь какой-то идеей. А сейчас я не просто загорелась, воспламенилась. «Друзья, у меня есть информация, летите сюда!» Позвала в стяг духов. «Мне просто необходимо хоть с кем-то поговорить о будущем важном мероприятии и обсудить варианты развития событий». Помощники явились незамедлительно и зависли вокруг меня. "Говорила со светодаром, мы знаем", сразу сообщил Девон. "Молодец, сэкономил мне время". "Да, в общем, он одобрил. Я показала духом руку с печатью. И я знаю, у кого есть портал, но он разряжен. Заряжать не просто", мурлыкнул Мартин. "Да и взять его нелегко", кивнула, показывая, что проблему ничуть не умаляю. В смешанном мире к нам должен подсесть медиатор с пленницей. А она украла портал у главы одного из кланов Двуликих и воспользовалась им. Медиатор поймает беглянку, чтобы отконвоировать её домой. В том, что дракон бедняжку отловит, у меня не было ни малейшего сомнения. Портал должен быть либо у неё, либо у медиатора. Мы сможем его изъять и держать медиатора в купе под замком. Выдал глупость, Годрик. Но мы за это поплатимся, осадил его Оркух. Нет, этот вариант не подходит, отрезала я. А если одолжить у медиатора портал? Возможно? Духи задумались, зашелестели, закружились хороводом, забубнили хором. «Не даст. Он следит за равновесием. Спасение королевы его не обрадует. Это уклон во тьму. Но следом мы освободим и Светодара. Это уравновесит чаши весов. Какой ему резон нам помогать?» Дела не шелестели. Но мне давала надежду вера в хорошее ко мне отношение Лизарда. «Не зря же он сказал мне эти слова на прощение». А чтобы увеличить шансы на его положительное решение, у меня будет время это хорошее отношение ко мне усилить. Тем более у него договор с нанимателем. Вряд ли поможет. Думаешь ещё, Дарья? Заключил Томас и устремился к выходу, кинув на лету: "Скоро начнётся посадка. Духи не помогли, а только озадачили. Интересно, что за договор у лизарда?" "Нет, всё же мне нужен кот-демон. Может быть, он толком объяснит" Чтобы сделать ожидание не таким утомительным, я занялась обустройством купе арестантки. Подошла к делу с душой и фантазией. Она молодая девушка, скорее всего, романтичного склада характера, раз отправилась искать счастье по мирам. Я сотворила для неё фальш-окно во всю стену и изобразила за ним волшебное озеро, водопады и цветы. Всё выглядело как настоящее. Уточек анимированных плавать в озере пустила, чтобы пленнице не было слишком одиноко. Красота Стены раскрасила в нежные персиковые тона, повесила напротив кровати большую телевизионную панель, буду девить ставить романтические комедии, чтобы не грустила. В санузле, помимо душевой кабины, разместила джакузи, как у меня. Зеркало растовое повесила, полочки всякие, халат, платенца, тапочки. Кровать застелила жизнерадостный расцветки бельём. И тут вернулся Хеллер. "А что это ты делаешь?" спросил удивлённо, застав меня за созданием пушистого прикроватного коврика. "Заходи", обернулась я на голос. Мне надо тебе кое-что рассказать. Хел вошёл в купе, прикрыл дверь и вздёрнул бровь в ожидании. Я набрала в грудь побольше воздуха и выдала ему подробности сделки с медиатором и информацию, которой поделились туши. Глаза помощника загорелись жёлтыми хищными огнями. Черты лица заострились, показывая, что то ли бар, то ли демон, то ли оба разом сделали на новость охотничью стойку. И я поняла. Всё. С этого момента обратного пути нет.